Глава 6. Пирамиды. Легенды, загадки, исследования. Гробница, космодром, амбар. Чего только не говорили и не писали о великих пирамидах. И что на самом деле это вовсе не гробницы, а маяки для инопланетян. Более того, над пирамидами регулярно зависают НЛО, и что внутри пирамиды время то ли замедляется, то ли ускоряется, и что люди, побывавшие во внутренних помещениях пирамид, иногда выскакивают оттуда в состоянии крайнего ужаса и никогда никому не рассказывают, что же их так напугало. Еще одна популярная байка, что на самом деле пирамидам не четыре с половиной тысячи лет, а в лучшем случае 200 и строились они по заказу неких тайных организаций или что пирамиды на самом деле представляют собой просто древние зернохранилища. Одним словом, многие байки, связанные с пирамидами, яркий пример современной мифологии, причем довольно низкого пошиба. И все же пирамиды как таковые – это выдающиеся творения архитектурного и инженерного искусства, которые оказали огромное влияние на всю мировую культуру. При том, что пирамиды в Гизе не первые и не единственные в Египте. Что нам о них известно, и какие заблуждения существуют в мире относительно пирамид? Начнем с того, что три огромные пирамиды не стоят посреди пустыни сами по себе. Это целый архитектурный комплекс, который называют еще некрополем Гизы. Рядом с тремя архитектурными гигантами находится несколько пирамид поменьше, обычные захоронения, остатки храмов и так далее. То есть, несмотря на многочисленные сомнения в назначении пирамид, скорее всего, они все же строились именно как места упокоения фараонов. Приблизительный срок постройки пирамид Гизы – период Древнего Царства, 26-23 века до нашей эры). Но почему эти самые захоронения внутри так и не были обнаружены? Самое простое и очевидное объяснение – потому что они были разграблены еще в древности. Да, несмотря на все страшилки о духах и богах, охраняющих гробницы, даже тогда находились люди, которых не пугала возможность испытать на себе гнев сверхъестественных сил. Сокровища и многочисленные произведения искусства, хранившиеся в погребальных камерах, вынесли, а мумии могли просто выбросить или зарыть где-то поблизости, и, конечно, в итоге от них ничего не осталось. Есть другая любопытная версия – которую высказывали еще античные историки, например, Диодор Сицилийский, первый век до нашей эры. Мол, правителей, которых планировалось захоронить в пирамидах, народ ненавидел так сильно, что в итоге было решено оставить пирамиды пустыми, а тела фараонов поместить где-то в тайном месте, чтобы могилы не были осквернены. Предположение, конечно, любопытное, но вряд ли могло случиться такое совпадение, что сразу три правителя, для которых были выстроены наиболее впечатляющие гробницы, вызвали такую нелюбовь к себе. В PDF-приложении можно изучить вид на пирамиду Хуфу. Еще одна конспирологическая версия. На самом деле захоронения в пирамидах есть, просто они так хорошо замаскированы и спрятаны, что археологи до них не добрались. А открытые камеры – ложные. Это тоже вызывает сомнения, ведь пирамиды облазили вдоль и поперек, в том числе с использованием различных приборов, которые могли бы обнаружить пустоты и дополнительные ходы. Пока ничего подобного не найдено. До сих пор не имеет удовлетворительного ответа вопрос о том, почему часть помещений в пирамидах выглядят незавершенными. Например, в пирамиде Хуфу имеются три камеры, расположенные одна над другой, подземная, значительно ниже уровня земли, камера царицы и, выше всех, камера фараона. Древнегреческий историк Геродот, V век до нашей эры писал в своих сочинениях, что якобы тело фараона покоилось на искусственном острове посреди водоема глубоко под землей. При изучении подземной камеры не было найдено никаких свидетельств того, что когда-то там располагались острова и водоемы но по какой-то причине благоустройство этого помещения не было завершено и появились погребальные камеры в массиве самой пирамиды. В помещении, которое условно называют камерой фараона, был обнаружен каменный саркофаг без какого-либо содержимого, и все. Можно, конечно, высказать предположение, что фараон скончался скоропостижно задолго до того, как пирамида была готова, и его пришлось хранить в помещении, не окончательно. Но почему захоронения не довели до ума уже после смерти правителя? В IX столетии багдадские халифы по совместительству астроном Абдуллах Аль-Мамун проник в пирамиду Хеопса, проломив ее стену и проделав дополнительный ход в сторону погребальной камеры. По официальной версии он ничего там не нашел. Изначально Аль-Мамун был нацелен на поиск сокровищ. Но через 300 лет в арабских источниках Внезапно появились сведения о том, что якобы помощники астронома обнаружили в одном из помещений пирамиды некий ящик в форме человеческого тела, внутри которого лежал труп в богатых доспехах и с мечом в руке. Куда все это подевалось потом, неясно. Вероятно, это не более чем фантазии, ведь уже ученые эллинистического периода писали о том, что внутри пирамид нет ни сокровищ, ни захоронений, скорее всего, по вине воров. И потом, зная, как примерно могла выглядеть мумия в саркофаге, довольно сложно предположить, что ее можно было принять за труп в доспехах, да еще и с мечом. Вообще, Аль-Мамун относился к пирамидам без всякого пиетета, как к постройкам неверных. Современники вообще утверждали, что он желал их уничтожить, но ресурсов оказалось маловато. Имена и определения. Три великие пирамиды более всего известны как пирамиды Хеопса, «Хефрена» и Микерина, Но это поздние, греческие варианты прочтения египетских имен. К оригиналу будет ближе версия «Хуфу», «Хафра» и «Минкаура» соответственно. Иногда великими называют все три пирамиды, но первоначально этот эпитет относили только к самой большой пирамиде – «Хуфу». Многих удивляет тот факт, что все проходы и помещения в огромных пирамидах довольно узенькие и тесные. Некоторые туристы даже уверяют, что при входе в пирамиду склонные к клаустрофобии люди могут испытать серьезный приступ паники. Не странно ли внутри постройки, ставшей символом величия и масштабности, устраивать помещение размером едва ли не с коммунальную кухню? Но пирамида ведь не предназначалась для того, чтобы внутри ходили строем толпы людей. Это сейчас она туристический объект, а в древности туда входили лишь особо посвященные – В приложении расположен QR-код с ссылкой на изображение Абдуллаха Аль-Маммуна, отправляющего посланника в Византию. «Пирамиды Гизы в наше время воспринимаются как нечто неизменное и совершенное. Но на самом деле время их не пощадило, и если сейчас они выглядят просто как гигантские сооружения из шершавых каменных блоков, то в древности они были облицованы полированными плитами из белого известняка» а пирамида Менкау-Ра, судя по сохранившимся записям, еще и красным гранитом. Более того, макушку каждой из них на навершие, так называемый пирамидион, камень пирамидальной формы, угол наклона грани которого точно соответствовал углу наклона грани пирамиды. Считается, что подобные камни символизировали остров Бен-Бен, тот самый, с которого в древнем мифе началось создание мира людей. Возможно, что пирамидионы дополнительно облицовывали металлическими полированными пластинами, и благодаря яркому блеску они были видны издалека, играя роль ориентиров. Так или иначе, ни на одной из пирамид Гизы пирамидион не сохранился, поэтому их вершины представляют собой небольшие площадки, которые снизу из-за огромных размеров построек практически не видны, и пирамида видится остроконечной. В приложении можно найти изображение стен пирамид. Множество копий было сломано вокруг того, способа которым могли быть построены столь колоссальные сооружения, с учетом того, что техника четыре с половиной тысячи лет назад была весьма примитивной. Как поднимали наверх каменные блоки? Да и выпилить такое их количество, какое требовалось для возведения пирамиды, было бы проблематично. Самой популярной является версия, согласно которой вокруг строящейся пирамиды делалась наклонная насыпь. По ней-то и втаскивали наверх волоком каменные блоки. Насыпь росла вместе с пирамидой. Конечно, все это требовало колоссальных затрат времени и сил. Например, Геродот писал, что только на постройку дороги от каменоломни к пирамиде ушло несколько лет. Но, как известно, воля фараона была законом. На постройку можно было согнать неограниченное количество людей, при этом затратив минимум на их кормежку и прочие расходные материалы. Хотя, конечно, версия с инопланетянами, которые резали каменные блоки лазером и заносили их на вершину пирамиды при помощи летающей тарелки, тоже в каком-то смысле привлекательна. Плато Гиза было выбрано для строительства великих пирамид не просто так. В других местах, не укрепленных прочными геологическими породами, пирамиды просто начали бы уходить в землю под собственным весом. Мастобы, а также пирамиды ступенчатые и ломаные. Но что было до пирамид? Где и как хранили правителей в более древние времена? О простых египтянах мы сейчас не говорим. Ранее уже выяснили, что в большинстве своем их ожидали самые простые могилы. Более древним вариантом захоронения фараонов и знать в Египте были так называемые «мастабы», возводившиеся в период раннего и частично древнего царства. Слово «мастаба» к нам пришло, вероятнее всего, из арабского языка, где означало терраса или «уступ». Такая постройка представляет собой сложенный из сердцевого кирпича прямоугольник или усеченную пирамиду. Внутри располагались погребальные камеры и прочие помещения, причем первые обычно находились ниже уровня земли, а в самой постройке размещали молельные и ритуальные комнаты. Погребальных камер могло быть несколько. Как пример хорошо сохранившейся постройки такого плана приведем мастабу фараона Шепсискафа. Она находится в Сакаре. Интересно, что Шепсискаф, приходившийся сыном Менкаура, приказал возводить для себя именно мастабу, несмотря на то, что его предшественники были похоронены в пирамидах. Более того, в непосредственной близости от великих пирамид находится довольно большое количество мастов, предназначавшихся для членов семьи фараонов. Так что можно сказать, что довольно продолжительное время мастобы соседствовали с пирамидами. Хотя как тип захоронения появились гораздо раньше. Символическая суть мастебы – воспроизведение жилого дома – но, конечно, дома не для живого человека, а для умершего. В надземных помещениях Мастабы обычно ставили его изваяние, в которое при необходимости могла вселиться какая-либо из частей души, личности покойного. Размер Мастабы для знатного придворного или для правителя мог достигать 60 метров в длину по большей стороне. Изображение ступенчатой пирамиды Джосера в Сакаре расположено в PDF-приложении. Ну а самой первой пирамидой в Египте считается пирамида фараона Джосера, правившего в 27-м столетии до нашей эры. Об этом правители пишут обычно в позитивном ключе, мол, был образованным, просвещенным, обладал способностями к врачеванию и литературным даром. А еще умел приближать к себе умных людей. В числе самых значимых его визирей был некий Имхотеп – архитектор, астролог, медик, математик, Да, это все об одном человеке. Именно Имхотепа считают строителем пирамиды Джосера. Она по сей день находится в селении Сакара, примерно в 30 километрах от Каира. Высота этого сооружения около 61 метра. Первоначально, возможно, чуть больше. Состоит оно из шести ступеней. Почему эта пирамида ступенчатая? Версий существует несколько. По одной из них Зодчий Мхотеп сначала собирался возвести обычную четырехугольную мастабу но ну, потом ему пришло в голову придать постройке символическое значение. Ступени как бы соединяли землю с небом, с владениями солнечного бога. Что интересно, пирамида должна была служить усыпальницей не только для самого фараона, но и для всей его семьи. В ней устроили 11 погребальных камер. Исследования показали, что захоронения в пирамиде Джосера действительно имели место. В частности, там сохранились остатки мумий. Одна, детская, практически полностью, мумия самого Джосера обнаружена не была. Она либо не сохранилась, либо была уничтожена во время разграбления усыпальницы. Рядом с пирамидой располагались храм, ритуальный зал, площадь для празднеств. Совсем недавно, в 2022 году, возле пирамиды было обнаружено еще несколько гробниц более позднего времени. Приемники Джосера, видимо, не обладали богатой фантазией и возводили пирамиды в том же духе, ступенчатые. А вот фараон по имени Снофру, правил он примерно в конце 27-го, начале 26-го столетия до нашей э., считается первопроходцем в области возведения пирамид с гладкими стенами. Историю рассказывают такую. Фараон Хуни, предполагаемый отец Снофру, начал строить для себя привычную ступенчатую пирамиду но он скончался, когда постройка была возведена лишь наполовину. Сын, захоронив папу в неоконченной пирамиде, распорядился завершить ее, при этом он приказал не только надстроить оставшиеся ступени, но и при помощи дополнительной кладки выровнять стороны пирамиды и облицевать ее каменными плитами. Так что именно благодаря Снофру древнеегипетские пирамиды получили привычную для нас форму. Находится эта постройка рядом с селением Медум, примерно в 100 километрах к югу от Каира. Ко временам Снофру иногда относят также пирамиду в Сейли, в которой были найдены картуши с именем этого фараона. К сожалению, пирамида плохо сохранилась. Далее по приказу Снофру возводятся еще две пирамиды в Дашхуре. Одну из них именуют Ломаной. Стены этой пирамиды сначала поднимаются довольно круто вверх, а потом меняют наклон, и сходятся у вершины, образуя тупой угол с нижней частью. Высказывается предположение, что сначала планировалось возвести истинную пирамиду. Так обычно называют постройки, подобные тем, что в Гизе, с ровными стенами. Но у строителей было недостаточно опыта, и пришлось менять систему строительства уже на ходу. Есть еще пара версий. То ли фараон внезапно умер, когда пирамида была не готова, и угол наклона стен спешно изменили, Чтобы побыстрее закончить строительство, то ли архитектор испугался обрушения в случае слишком большой высоты постройки и таким образом сделал ее пониже. Вторую дахшурскую пирамиду именуют розовой или красной, благодаря необычному оттенку каменных блоков, который они приобретают во время заката. Именно эта постройка считается первой в истории истинной пирамидой правильной формы, потому что пирамида, возводимая для фараона Хуни, изначально была ступенчатой. Фотографию ломанной пирамиды в Дашхуре можно найти в PDF-приложении. Стены розовой пирамиды когда-то были облицованы гладкими каменными плитами, как и стены великих пирамид Гизы. Особенность этой пирамиды – очень пологие стены. При высоте около 104 метров длина стороны внизу составляет от 218 до 221 метра. Основание пирамиды не идеально квадратное. Кстати, какие пирамиды Египта занимают три призовых места по высоте? Многие думают, что это сооружение в Гизе. Это правильно, но не совсем. Высота самой большой пирамиды Хуфу – 137 метров. Второй по высоте является пирамида Хафра – 136 метров. А вот третья – вовсе не пирамида Минкаура с ее несчастными 62 метрами. А именно розовая пирамида. А на момент своего строительства – Она и вовсе являлась самым высоким сооружением на Земле. Ведь плато Гиза начали застраивать позже. Ирония судьбы. Где именно был похоронен Снофру, один из самых активных строителей Древнего Египта, неизвестно. Еще один взгляд на плато Гиза. Сыном Снофру приходился тот самый Хуфу-Хеопс, для которого на плато Гиза возвели величайшую пирамиду в мире. Есть версия, что такие размеры объяснялись просто желанием сына обскакать отца. Вернемся ненадолго к пирамидам Гизы, тем более, что с ними связано еще немало тайн и интересных историй. Когда фараон умирал, его тело привозили к пирамиде по Нилу в Ладье, остановимся именно на этой версии, и вносили в так называемый Нижний храм, расположенный довольно далеко от пирамиды. Видимо, в этом храме совершался обряд мумификации, На телом совершались все необходимые манипуляции, после чего его по погребальной дороге несли к заупокойному храму у подножия пирамиды, где проводились все прочие церемонии, предшествующие захоронению. Здесь мумию помещали в саркофаг и со всеми возможными почестями отправляли в погребальную камеру. Если посмотреть на план построек на плато Гиза, хорошо видно, что последний путь фараонов от Нижнего Храма до непосредственно пирамиды ориентирован с востока на запад, так же как по небу движется солнечный диск. С появлением и укреплением мифов об Осирисе необходимость так четко ориентировать постройки по сторонам света отпала. Поиск объяснений. Есть интересное мнение, что сложность и неудобность проходов и помещений внутри пирамид объясняется тем, что они символически отображают путь Ладьера по подземному царству, путь души в загробных владениях Асириса, а также судьбу самого бога-покровителя умерших. Конечно, у этого могла быть и чисто практическая причина – усложнить задачу Вара. Рядом с пирамидой Хуфу из ритуальных построек сохранились лишь развалины верхнего заупокойного храма, обнаруженные только перед Второй мировой войной, расчищали их уже в 1950-х годах. В приложении можно найти современное фото большого сфинкса. Что же касается пирамиды Хафра, кстати, он приходился сыном Хуфу, то весь прилегавший к ней комплекс построек, нижний храм, верхний храм, ритуальные залы, сохранился чуть лучше. Вернее, как шутят археологи, сохранилось чуть больше развалин. Как это не печально, врагом пирамид было не только время, но и люди. Знаменитая пословица "Все на свете боится времени, а время боится пирамид» оказалась верна лишь отчасти. Пирамиды на протяжении многих веков использовались местным населением как источник строительного материала. Более того... В их истории были эпизоды, когда даже руководство страны на полном серьезе рассматривало возможность разборки пирамид и использования камней для насущных строительных нужд. В 20 веке желание получать доход от туризма перевесило. Великие пирамиды сейчас относятся к числу самых посещаемых достопримечательностей мира. Еще одно загадочное сооружение — гигантский Сфинкс, или, как его называют, Большой Сфинкс, лежащий неподалеку от нижнего храма пирамиды Хафра. Считается, что лицо этого огромного изваяния, длина Сфинкса более 70 метров, высота около 20, имеет портретное сходство с фараоном и создано примерно в 26-25 веках до нашей эры. Кстати. Откуда у древних египтян такая гигантомания? Громадные храмы, колоссальные скульптуры, поражающие воображение пирамиды. Ведь сами египтяне не отличались высоким ростом, если судить по сохранившимся саркофагам. Да и вообще, в древности люди были значительно ниже, чем сейчас. Не будем углубляться в соблазнительные версии о том, что пирамиды и сфинксы возвели инопланетяне огромного роста. Остановимся на популярной версии религиоведов. Громадные размеры ритуальных и погребальных построек объясняются простым желанием впечатлить и даже в каком-то смысле унизить. Ходя в храм, стоя рядом с пирамидой или сфинксом, древний египтянин ощущал себя песчинкой в сравнении с фараонами и богами. Именно этого и добивались жрецы и властители. Кроме того, чем больше размер построек, тем выше престиж правителя. К большому сфинксу у историков и археологов тоже много вопросов. Этот сфинкс в истории Египта далеко не единственный. До наших дней дошло много изображений существ с телом льва и головой человека. Считается, что таким образом увековечивали себя фараоны. Лев, хорошо известное в Египте животное, был олицетворением мощи, силы и власти. И приказывая скульпторам посадить на львиное тело свою голову, фараоны прозрачно намекали на собственные полномочия. И долгое время считалось, что Большой Сфинкс изображает фараона Хафра. Но сопоставив проекции лица Сфинкса с другими изображениями этого фараона, ученые выяснили, что сходство маловато. Возможно, прототипом для скульптуры послужил кто-то другой из захороненных на плато Гиза правителей. Но почему тогда Сфинкс лежит ближе всего именно к пирамиде Хафра? Высказывалось также мнение, что так как Большой Сфинкс располагается лицом к Нилу и Восходящему Солнцу, это не олицетворение конкретного фараона, а скорее обобщенный образ правителя, созданный специально для приветствия светила. Много вопросов вызывало и отсутствие носа у статуи. Долгое время была популярна легенда, что нос отстрелили солдаты Наполеона во время египетского похода. Но если посмотреть на изображения сфинкса, созданные задолго до этого похода, то хорошо видно, что на них нос тоже отсутствует. Скорее всего, в этой утрате виновато время, которое, как известно, не щадит никого. Откопайте, кто может. Большого сфинкса постоянно заносило песком. Фараон Тутмос IV в эпоху Нового Царства приказал построить вокруг скульптуры стену, которая защищала бы ее от этой напасти. Впрочем, эта мера тоже оказалась временной, и большую часть своего существования сфинкс выглядывал из-под песка, заметенный по шею. Интересный момент. Слово «сфинкс» никакого отношения к Древнему Египту не имеет. Как именно называли это существо сами египтяне, достоверно неизвестно. Обычно называют вариант «шепсес-ангх» Анк", «оживший образ». Много веков спустя образ шепсес Анк перекочевал в Древнюю Грецию. И вот там-то появилось слово «сфинкс», у которого был весьма неприятный перевод – «душитель». Вернее, «душительница». При этом греки сменили сфинксу пол, он стал женщиной, и вырастили крылья. Согласно древнегреческим мифам, сфинкс была порождением двух других чудовищ – Тифона и Ехидны. Боги направили ее наказывать жителей города Фивы, не путать с египетскими Фивами, за преступления, совершенные его правителем. Сфинкс обосновалась в окрестностях города, и всем, кто проходил мимо ее логова, загадывала загадку. Кто ходит утром на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех? Любой, кто отвечал неправильно, немедленно пожирался. В PDF приложении можно найти фото сфинкса с бараньей головой у храма в Карнаке. Разгадать эту загадку смог только герой по имени Эдип, который заявил, «Речь идет о человеке». В детстве он ползает на четвереньках, по взросле входит на двух ногах, а в старости опирается на трость. Проклятие с города было снято. Вариант египетского сфинкса с львиным телом и человеческой головой принято называть адросфинксом. Впервые это определение дал Геродот, а сейчас его используют историки и искусствоведы. Так как греческое слово «андрос» означает «мужской», то такое определение не подходит, например, для сфинкса греческого. Есть и другие комплектации. Например, в том же Древнем Египте встречались изваяния сфинксов с телом льва и головой сокола. Иерокосфинксы. Это название тоже дано Геродотам. Они, вероятнее всего, олицетворяли мощь не фараона, а бога гора. Не менее интересный вариант – криосфинксы, существа с телом льва и головой барана. Например, целая аллея таких скульптур находится рядом с хорошо вам известным храмом в Карнаке. Так как баран посвящал Омону, креосфинксы обычно украшали храмы в его честь. В эпоху Средневековья древнеегипетская культура практически переходит в разряд умерших и забытых. Но в конце XIX столетия произошли события, которые не просто возродили интерес к Древнему Египту и поспособствовали развитию египтологии, но и породили явление которые иногда метко называют египетским бешенством или, более культурно, египтоманией.